Глава 9. Рей несёт меня по красному коридору. От досады прикрываю глаза. Я не желаю видеть чёрную дверь. Это вход в преисподнюю самого Аида. Иначе я никак не могу воспринимать это место. Здесь царят дьяволы-выплоти и мучают истерзанные тела и души. Рей остановился. Мы дошли? Приоткрываю один глаз. Дошли. Кто-то изнутри открывает дверь, и Рей вносит моё обессиленное тело. Чёртов браслет. Он даже не даёт мне возможности бороться. Но в одном я ему благодарна. Сейчас я практически не слышу, как сотрудники Аида подготавливают всевозможные инструменты, брякая металлическими... Что это? Пинцеты, ножницы, скальпели. Внутренняя дрожь сотрясает мышцы. «Рэй, еле ворочая языком, — говорю я. Чувствую, как слёзы скатываются по вискам и пропадают в волосах. Помоги мне!» Но он, конечно, даже не смотрит на меня уложив на стол тело, отходит к стене и снова встаёт так, как стоит каждый божий день. «Пожалуйста», — шепчу я, смотря на него. Но взгляд Рейлона устремлён в стену напротив него. «Пусть он лучше стоит там, чем причиняет мне боль. Смотрю не в потолок, а сквозь него, и мысленно молю. Боже, пожалуйста, прекрати всё это. Молю тебя, я больше не могу. Я боюсь, мне очень-очень-очень страшно. Пусть всё прекратится». Но бог, как и Рэй, не даёт мне ответа. Пока мои руки, ноги и торс привязывают к прохладному металлическому столу, поворачиваю голову вправо. Буквально в полуметре от меня находится идентичный стол, а на нём Джервис. Он смотрит на меня, приоткрывает губы, но ничего не говорит. Браслет — он причина его молчания. Но всё же парень пересиливает себя и, сглатывая, произносит. «Просто терпи». Поднимаю взгляд к потолку и пытаюсь абстрагироваться. Представить, что я в другом месте, например, в мамином саду. Сейчас я вдохну носом в воздух и почувствую ароматы цветов. Пройду немного левее и с ногами заберусь в уютное кресло-качель. Через минуту из дома выйдет мама. В руках у нее будет крепкий кофе с приличной долей молока и тремя кусочками сахара. Сидя на качеле, я улыбнусь маме, знакомой обстановке и родным ароматом. Все готово. Говорит кто-то, и я тут же открываю глаза. Как бы хорошо ни было с мамой, я обязана вернуться в ад. Дыхание ускоряется. Пытаюсь сжать пальцы, но выходит очень вяло, а ногтями даже до ладони не достаю. слабо как котенок. Ко мне подходят дельгада младший а к Джервису Дальгады-старший. Они снимают с нас браслеты, и тут же какофония звуков активирует мой слух взволнованные шаги помощников Дельгада, скрип кожаных ремешков, которые мы с Джервисом пытаемся ослабить, звуки мониторов. Я даже слышу шипение электрических проводов, которые оживили экраны на стене. «Прошу познакомиться», говорит Дэвид и подкатывает между мной и Джервисом еще один металлический стол. На нем находится мягкое покрывало нежно-голубого цвета, а на этом покрывале лежит младенец. «Это наш малыш». Тошнота подступает к горлу. Дёргаю руками с такой силой, что до крови сдираю кожу на запястьях. «Боже, джарджина успокойся. Сегодня ты станешь героиней, ты и Джервис». С придыханием лепечет Дэвид. «Войдёте в историю? Вы подарите этому малышу жизнь? Он мёртв!» Говорю я, не в силах повернуться и вновь увидеть труп ребёнка прямо возле моего лица. От огромной дозы адреналина туманится мозг, и я могу думать лишь о том, что мне страшно. Страх сорняком заполонил всё меня. Мерзкой чёрной колючкой облепил сердце и лёгкие. Они больше не работают в обычном режиме. Сердцебиение ускорено до предела, а лёгкие с трудом выталкивают углекислый газ. «Не говори так», — произносит Гейнер. «Я настолько испугана, что даже не заметила её». Женщина подходит к кушетке, заглядывает в моё лицо сверху вниз и шепчет. «Он жив, просто спит». «Нет, он умер. Мне жаль малыша, но умер он уже очень давно». Дальгада-старший перебивает меня и обращается к Гейнер. «Вам придется подождать снаружи. Как только все закончится, я вас позову». «Но мой мальчик...» Женщина в растерянности смотрит на ребенка. «Извините, я осознаю всю силу отеческой материнской любви и понимаю, что вы можете помешать нам в ходе операции». На лице женщины написана досада. «Но если я захочу, то войду обратно». — говорит она и опускает ладонь мне на лоб, так, словно меряет температуру. «Джорджина, пожалуйста, скажи моему мальчику, что я рядом. Скажите ему сами». Меня тошнит от их компании. «Пусть они уйдут, провалятся сквозь землю, сгорят в аду дотла». Больше не сказав ни слова, Гейнер уходит. Поворачиваясь к Джервису, он смотрит на меня, но так же, как и я, видит между нами уже синеватое тело мальчика. Это ужасно. Все, что происходит здесь находится за гранью зла. Там, где фигурирует семья дельгада о добре вообще не может идти речи. «Просто терпи», — повторяет Джервис, а из моих глаз продолжают капать слёзы. «И ты», — говорю я и замечаю, как по лицу друга тоже стекает слезинка. Он смыкает губы в тонкую линию и сильно сжимает кулаки. Голос старика, как удар хлыста, выбивает весь воздух из комнаты. «Начинаем». Приспешники сатаны начинают движение. Дёргаю руками, но они прикованы слишком крепко. Спазм сжимает горло. Хочу кричать, но не издаю ни единого звука. Если не считать судорожных всклипов. Переворачивай их. И всё начинается сначала. Переворот стола. Укол в нижнюю правую часть спины. В этот раз мне удаётся подавить крик. Это не так больно, как плавление мозгов. Если на этом всё закончится, то я могу и потерпеть». Смотрю на чашу подо мной и содрогаюсь. В перевернутом положении мы находимся довольно-таки продолжительное время. Мне уже сделали несколько проколов, и на последнем я все же вскрикнула. Звук приборов, тихие перешептывания ублюдочного семейства и мое быстрое дыхание. «Ты как?» – спрашивает Джервис. Не поворачиваю голову, смотрю на самую ближнюю чашу и сквозь горло проталкиваю одно слово. «Жива?» «Я тоже». Мы замолкаем, так как Дэвид недовольным голосом сообщает. Нужно попробовать другой вариант. «Согласен», — говорит старик, и через пять секунд нас снова переворачивают обратно. Отрезкой смены положения меня начинает мутить с удвоенной силой. Ей проведем операцию на ногу. «Что?» «А Джервису?» — спрашивает ублюдочный сын у ублюдочного отца. рейлан будь добр, примени свою силу на Джервисе, но не переусердствуй». Наблюдаю, как Рэй отталкивается от стены и с присущей сопровождающим покорностью подходит к Джервису. «Эй, чувак, прекрати! Ты меня пугаешь!» — говорит Джервис и крутит головой из стороны в сторону. Руки Рэя останавливают движение моего друга по несчастью. Один, два, три... Джервис начинает дико кричать. «А тебе мы сейчас уберем хромоту», — сообщает Дэвид. Сердце трепыхается, как трава на ветру. «Она меня не смущает», — отвечаю я. Тихий смешок Дэвида заставляет меня приподнять голову и посмотреть на него. Это не может быть правдой. Ты красивая девушка, и не можешь не желать избавиться от такого явного изъяна. Джудит разрезает штанину практически до паха. Остальные ассистенты сатаны начинают готовить новые инструменты. Пытаюсь освободиться. Бьюсь на столе, как рыба, выброшенная на лёд. Паника уже завладела мной. И начинается ад. Такой боли... Я не испытывала никогда. Они ломали мне кости. Резали мою кожу, мышцы, мясо. Растягивали щипцами разрез и делали операцию. Без наркоза. Регенерация заживляла рану, и они делали это вновь и вновь. Ещё несколько раз протыкали мне спину, и в какой-то момент я увидела оживление на морщинистом лице старшего ублюдка. Сквозь вату в ушах я услышала. «Кажется, у нас получается». Моя голова упала на бок, и последнее, что я увидела перед долгожданной темнотой — это мёртвое тело маленького ребёнка и множество трубок, которые соединяли меня, Джервиса и мальчика в одно целое. Тьма забрала меня, но я всё чувствовала. Я не знаю, как объяснить вам, но это было ужасно. Ужасно то, что я совершенно не владею собой. Ни телом, ни мыслями. Всё крутится вокруг этой чёртовой операционной и трёх металлических столов. Я пыталась впасть в забвение не ощущать боли, не слышать криков Джервиса, не чувствовать запаха крови. Если вы не знали, что она имеет свой специфический аромат, то я расскажу вам, как пахнет кровь. Отвратительно. Она словно жидкий металл, в который сыпанули приправ, в отчаяния и потери себя. Не знаю, сколько времени это длилось, но в какой-то момент Джервис замолчал, а я была не в силах открыть глаза и посмотреть на причину неожиданной тишины. А потом всё прекратилось. Меня перестали резать, перестали прокалывать, переворачивать, ломать мне кости. Они перестали делать что-либо. И спустя несколько секунд я почувствовала, как кто-то взял меня за руку и сжал пальцы, словно утешая и давая понять, что я не одна. Это Рэй? Не могу разобрать. Открыв глаза, тут же стараюсь сесть, но я прикована к кровати. Не к моей. Осматриваюсь по сторонам, но практически ничего не вижу. Я на медицинской кушетке. С двух сторон от меня находятся белоснежные шторы, а передо мной на расстоянии трёх метров стена, точнее коридор. Но я вижу только кусочек стены. Справа от меня стоит монитор. Заглянув в него, понимаю, мои жизненные показатели в норме. «Это что, больница?» «Очень похоже». В проёме между шторами появляется Джудит. Подходя ко мне, тихо спрашивает. «Как ты себя чувствуешь?» Сглатываю сухость во рту и отвечаю голосом последней стервы. «Замечательно». «Я спрашиваю не для праздного любопытства?» Она выглядит удрученной. «Боже, Джуди, иди к черту!» Прикрываю глаза и продолжаю. «Хватит строить из себя ангела. Ты такая же тварь, как и вся твоя семейка. Сначала ты причиняешь нам боль, а потом парой фраз хочешь снять с себя вину?» Открываю глаза и прожигаю девушку взглядом. «Не выйдет. Ты будешь гореть в аду. Я очень надеюсь, что он есть, и для тебя там готовят самый горячий котёл». «Отъесть», — тихо говорит она, разглядывая свои ноги. «И он здесь». Из меня вылетает недоверчивый смешок. «Тебе что, ненавистна твоя работа?» «Да». «Нет. Если бы тебя не устраивало то, что ты видишь каждый божий день, ты бы попыталась что-то изменить. Впервые вижу, что она начинает злиться». Джудит опускает руки, пальцы сжимаются в кулаки. «Ты думаешь, что я ничего не делала?» С надрывом спрашивает она. «Я этого не видела». «Я делала!» «Я пыталась вывести 108 и 109, и...» «Их просто убили». В глазах Джудит слезы, но мне на них плевать. Мне безразличны переживания и вообще какие-либо слова, сказанные человеком с фамилией Дельгада. «Почему ты решила, что это хуже, чем пытки, чем издевательство чем лишение свободы?» Джудит садится на край кровати и, смотря мне прямо в самую душу, говорит. «Потому что жизнь всегда лучше смерти». Смотрю на нее так, словно она — мое отражение. Я сказала точно эти слова, когда оставила Рея в лапах Дельгада-старшего. Я ведь действительно верила в то, что жизнь лучше смерти. Но сейчас все изменилось. Я не уверена, что это так. «Я больше так не считаю», — прожигая девушку взглядом, продолжаю. Я оставила парня, который был для меня самым родным человеком, с твоим дедом. Он просил меня прекратить его страдания, но я решила за него. В тот момент я совершила ужасную ошибку, за которую теперь расплачиваются все, кто выжил на Острове Избранных. Будь добра, посмотри Рейлону Бейкеру в глаза. Не думаю, что сейчас он жив. И не уверена, что если бы он мог говорить, то поблагодарил бы меня. Такое существование непредпочтительней смерти. Я не могу тебе помочь». «Не хочешь и не можешь — это разные вещи». Джудит хватается за голову и сжимает волосы в кулак. Ее словно разрывает противоречие, о котором мы сейчас говорили. «Я же надеюсь, что она хоть как-то поможет мне». Но следующие слова Джудит ставят меня в ступор. «Тогда они снова на год закроют меня в клетке». «Что? Ты была в клетке?» «Да, но не там, где находитесь вы». «А где?» «Я ей не верю». Специально для меня отец сделал камеру на чёрном уровне. Она смотрит на меня так, что я напрягаюсь. Я была там одна. Триста шестьдесят пять дней я находилась в одиночестве и только издали видела, как сопровождающие переносят тела. «Что? Какие тела?» «Чёрный уровень. Это крематорий». Громко сглатывает. «Единственным моим собеседником в течение года был треск от сгораемых тел гостей отца». «Гостей?» Так он любит вас называть. «Ты вообще выходила на поверхность?» Девушка отводит взгляд и быстро поднимается на ноги. «Я приведу Рейлона. И если ты пообещаешь ничего не вытворять, то я не прикажу ему надевать браслет. Договорились?» «Хорошо». Говорю я, а мои мысли тем временем бегут вскач. Черный уровень крематорий. Джудит явно знает, где он находится. Может, оттуда есть выход? Во всей пирамиде Дальгада есть одно слабое звено. Его дочь. Я могу воспользоваться этой информацией?» Девушка возвращается с Рэем. Смотря на него, ищу в глазах хоть каплю узнавания. «Он держал меня за руку? Или не он?» «Джудит?» — напряженно спрашиваю я. «Ты держала меня за руку, когда я отключилась?» Девушка хмурит брови и тихо шепчет. «Только никому не говори!» Её слова — очередной пинок под зад надежде. «Я в какой-то миг подумала, что это был Рэй. Я желала, чтобы это был он». «Жаль, очень-очень жаль».